«Пережитки!» — махнул рукой Дурич. «Люды, что сказали? Чтобы междуусобец не было, а убийство кувалды — это что? Междоусобица, однозначно! Так что, если этот дурак шкура одноглазого замочит, это даже к лучшему, мы на все славе нажалуемся, она велит его повесить, а великим фюрером станет...» В кабинете повисла тишина. «Кто?» — не выдержал боец трубка.